Секира, лежавшая у корня, должна быть поднята, и древу нечестия пришло время пасть. Паткуль в благоговении прочитал про себя молитву. Молись Богу, добрый мой Густав, и Луизу не отнимут у тебя. Дядюшка, дядюшка, благодетель мой, если б это так было, Обещался ли ты тогда оставить шведскую службу и вступить в русскую? Никогда. Никогда хотя б это стоило руки Луизы. Я умру верным моему законному государю. Даже и тогда, когда отечество твое признает своим государем Петра Великого и присягнет ему на верность, Тогда это не может быть, но если бы это случилось, тогда б и я служил Петру, государю Лифляндии. падкуль молча пожал ему руку. Но что я говорю? до какого слова довели вы меня, дядушка? Я себя не узнаю когда мое отечество гибнет в пожарах и неволе, когда мои ближние, мои друзья идут тысячами населять степи сибирские, в то время имя Петра, виновника этих бедствий, на устах моих и, может быть, в моем сердце заменило имя законного моего государя. Луиза, — вскричал Густав, закрыв глаза руками, — ты это все делаешь, ты. Потом, немного подумав, сказал он Паткулю, воля ваша, дядюшка, я не понимаю, какие надежды могу иметь. Получение имени На что мне оно в неволе без нее? Счастливее был бы я в тысячу раз, если бы вместо богатства пришла она без придачи в мою бедную мысль в наследство бедного отца моего, я принял бы ее тогда как божество, которое одним словом может дать мне все сокровища мира. Я не всемогущ. Могу тебе только сказать, будь спокоен Если Ильза не умерла до прибытия русских в Ринген, так брат твой не женат на Луизе. Все прочее предоставим Богу, а покуда будем ожидать благоприятного послания от нашей феи, обладающей талисманом всемогущим. Так кончился разговор, открывший многое Густаву. Нельзя выразить мучительное положение, в котором он провел целый день между мечтами о счастье, между нетерпением и страхом. Иногда представлялась ему Луиза в тот самый миг, когда она, сходя с Гельмецкого замка, с нежностью опиралась на его руку и, смотря на него глазами, исполненными любви, говорила имя «Густав, я вся твоя». То гремело ему вслух имя Адольфа, произнесенное в пещере, или виделось брачное шествие брата его с Луизою. Утром следующего дня Паткуль пришел к нему с бумагой, только что полученную от Ильзы на имя господина Блументроста. Принесший ее был чухонским крестьянином, которому заплачено было за эту услугу и достаточно много, с обещанием такой же награды при доставлении. «Друг мой», — сказал Падкуль племяннику своему, «я не развертывал до тебя рокового послания». Возложим упование наше на Бога и с твердостью, сродную нашему полу, приступим к чтению. Здесь поднял он глаза к небу и с трепетом сердечным, как бы его собственная судьба заключалась в бумаге, развернул ее. Он обещал много. И горе ему, если он питал напрасно любовь и надежды густо Горе последнему, если дядины слова не сбудутся. «Постойте, дядюшка!» — вскричал Густав. «Подождите читать! Не убивайте меня вдруг! Дайте мне однажды перевести дух! Молодушный, помни, Луиза смотрит на тебя. Человек, не умеющий управлять собою, недостойный ее. Это волшебное имя придало силы несчастному, и он готов был успокоиться и выслушать свой приговор. Письмо это на имя Блументроста, продолжал Паткуль, пробегая глазами бумаги и перевертывая листы. Понимаю, предосторожность не лишняя, но рука незнакомая и подписи не видно. «Боже мой, сколько лоскутов, и что за чепуха?» «Постараемся пройти через этот Дедал. Но вот письмецо, вероятно, писанное женскую рукою, оно к тебе адресовано, милый друг, и запечатлено именем для тебя драгоценным». Записка была уже в дрожащих руках Густава. Он пожирал на ней глазами и сердцем следующие строки. «Густав, женщина, посланная от тебя, сказала мне, что ты ранен, болен и умрешь, если на вечное прощание не скажу тебе слова утешения? Какое утешение может дать та, которая сама более имеет в нем нужду, нежели кто-нибудь? Сказать ли мне, что я тебя люблю? Ты это знаешь. И на что тебе теперь это слово? Что сделаешь из него?» Повторяя его тебе, я уже преступница. Через несколько часов я жена твоего брата. Вилят, и я повинуюсь. Прости, будь счастлив. Мысль об этом усладит немногие дни, которые осталось жить, Луизе Зе. Свершилось все, дядюшка, воскликнул Густав, целую записку и рыдая над нею. По крайней мере, с этим залогом умереть не тяжело. Она меня любит. Чего же мне более, Луиза моя? Сам Бог мне дал ее. Она придет к тебе в дом, Адольф, но не будет твоя. Ты не знаешь, что она сердцем сочеталась со мною прежде. Скоро уйдет она от тебя ко мне, к законному ее супругу. Ложа наша будет сладкая, гроб. Из него уж не повлекут ее силою, в гробу ведь не знают власти матери. В глазах Густава было что-то дикое. С ядовитую усмешку он обращал их на все окружавшее его. Он весь дрожал, записка упала из рук, Паткуль поднял ее. «Успокойся, друг мой», — сказал тот, пробежав ее, и потом, ласково взяв руку своего племянника, прибавил. «Ты прочел не всю записку. Взгляни. Вот отметка, сделанная рукою твоего благороднейшего брата. Всмотрись хорошенько, успокойся. Прошу тебя именем Луизы». При этом имени Густов вздрогнул, потер себе лоб рукою, озирался, как бы не знал, где он находится и что с ним делается. Паткуль повторил ему свои замечания, и он схватил опять записку Луизы. Действительно, были на ней следующие строки. «Я читал это письмо и возвращаю его по принадлежности. Будь счастлив, Густав!» Повторяю вместе с Луизою. Благодарю Бога, что еще время. Давно бы открыться тебе, брату и другу твоему, Адольфу Т. За этой запиской следовала другая. Я отмщена. В дни счастья своего не забудьте злополучной Ильзы. Густов не верил глазам своим, читал, смотрел радостно на дядю, углублялся в думы, еще перечитывал, глаза его просветлели, сладкие слезы полились из них и облегчили его сердце, сдавленное горестью. — Я еще ничего не понимаю, — сказал он, наконец, бросаясь обнимать Паткуля, — но уже счастлив. Поищем... Объяснение вот в этой бумаге. Но клянись мне прежде не дурачиться более и помнить одно. Тебя любят, и твоя любовь известна брату, каких мало на свете. С тебя пока довольно Клянусь быть спокойным, что бы ни было написано в бумагах, еще не прочтенных. После той, которая у меня, я ничего не страшусь, добрый, благородный, милый Адольф. Я тебя постигаю. Взглянув на густово с усмешкой, как бы не доверяя ему, Падкуль начал читать вслух по порядку листы, бывшие у него в руках. Вы удивитесь, почтеннейший господин доктор, получив от меня письмо из Дерпта, И так небрежно написанное на нескольких лоскутках причину тому чудесное происшествие случившееся в семействе зяги и поспешность с которую я извещаю вас о них Они перевернули весь дом вверх дном, вскружили мне голову до того, что я не в состоянии ныне классифицировать порядочно ни одно растение. И так деспотически мною управляют, что я, не имея бумаги, принужден выдирать на письмо к вам листы из флоры, которую составил было во время моего путешествия от Гельмета до Дерпта. Ах, почтеннейший господин доктор, какую собрал я коллекцию драгоценных растений, по которым нередко вздыхали мы, так тяжко Если бы вы могли видеть чудесные эти экземпляры, которые отыскал я, и где ж, как бы вы думали, неподалеку от нас А вы знаете, мой любезнейший друг, что женский пол этого рода, бывший доселе у нас неизвестным, почитали только дикорастущим на берегах Каспийского моря. Тут Падкуль, потеряв терпение, пожал плечами и сказал: "Спешить же, чудак, уведомить о делах фамилии Зегевольт". Потом Пробежал глазами несколько строк, бормоча про себя, и вдруг начал читать опять вслух. «Вы только можете поверить, с какой любовью обнял я эту прелестную Дафну, доселе убегавшую от моих поисков. Вы только потому, что ваше сердце бьется, как и мое, при виде этих прекрасных творений. И что ж, злодей, служители баронессины, выбросили...» Тьфу ты пропасть. Да это целая история Ивы. Сколько молчалив он на словах, Столько болтлив на бумаге. Боже мой, боже, пошли мне терпения. Брррр. Ну, наконец-то, берег, берег. Я... Кажется, сказал вам в начале письма, что не писал бы к вам так скоро, после свидания нашего, если бы не просила меня об этом убедительно одна несчастная женщина, которой имя узнаете из содержания этого письма и в судьбе которой, как она мне изъяснила, вы принимаете такое же искреннее живое участие, как и в судьбе моей воспитанницы». По-видимому, звезда одной имеет сильное влияние на путь другой. Вы должны, во-первых, знать, мой почтеннейший, что мы с Адольфом Траутфеттером едва довезли больную Луизу до Гальсдорфа, поместья госпожи баронессы неподалеку от Рингена поместье, которое обладательница его близ 10 лет не видала, и откуда мы выпугнули сотни летучих мышей. Одну из них, весьма замечательную по устройству головы, берегу в банке. Она, то есть баронесса, хотел я сказать, до сего времени не любила Гальсдольфа. Но в беде пригодится иногда и то, на что мы прежде и смотреть-то не хотели. Все нежнейшие попечения влюбленного жениха были истощены, чтобы успокоить страждущую или, лучше сказать, умирающую невесту. Кажется, для спасения ее он пожертвовал бы жизнью. Жаль мне было доброго, благородного Адольфа. Луиза принимала его услуги с признательностью, казалась внимательной к его попечениям, Между тем, душевный огонь, видимо, пожирал остатки ее жизни. Адольф приписывал это состояние разлуки с матерью, неизвестности о ней в такое злополучное для Лифляндии и особенно для Гельмета время и тому подобному. Но я видел, что болезнь ее имела одинакий источник, как и та, от которой вы излечили мою воспитанницу нынешней весной. День ото дня нежней становился Адольф, день ото дня Луиза грустнее. Худое выйдет из этого, думал я, но этому худу помочь было нечем. Приехала через двое суток баронесса, скучная, молчаливая, кажется, из доброй школы, потому что отложила в сторону все дипломатические заботы. Она помышляла, говорила только об одном – устроить скорее счастье своей Луизы. И я так думал, этим счастьем ты довершишь ее. Адольфа умела в это время дипломатка ослепить до того, что он бредил только о своем будущем благополучии. Тогда же получено нами известие, что в Ринген приходили татары с ужасным своим предводителем, а приходили как антикварии взглянуть на развалины замка. К удивлению общему, они были смирны, там как ягнята, Никого не тронули ни на волос, ни у кого не взяли даже нитки. Можно сказать, что Фюрингов вышел сух из воды. Вместе с этим известием прошла в околотке нашим молва, что с войском азиатским в Рингене была какая-то колдунья. Бросила мертвого золотоволосого мальчика пред окнами барина вынула из дупла какого-то дерева гнездо в виде башмака, с ужасными угрозами показала его издали Фюрингофу, говорила о какой-то бумаге и ускакала на черном коне вместе с татарским начальником. С того времени барон слег в постель и не допускал к себе никого, кроме своей верной Марты. «Простой народ», Говорит, что колдунья утащила гнездо, в котором лукавый нес барону золотые яйца. Ставодия и тяжело ему так стало. Между тем у нас в Гальсдорфе решено было отпраздновать свадьбу и вслед за тем вместе с новобрачными ехать в Дербт. В Дербт куда комендант тамошний приглашал Адольфа укрыться от неприятеля и на службу. Послали к Фюрингофу с испрашением на все это его утверждение, согласно известному условию. Вместо ответа приехал он сам, и, что нас немало изумило, требовал, чтобы свадьба была отправлена как можно поспешнее. Этого только и хотела баронесса. Перед роковой церемонией пришла ко мне моя воспитанница. Она была бледна, как мертвец, глаза ее помутились. Она схватила мою руку своей ледяной рукою, и холод смерти сообщился мне. Я не мог удержать слез своих. Друг мой, мне и плакать не велят, сказала Луиза, сжимая мою руку. Я пришла с тобой проститься и... Тут легкий румянец означился на щеках ее. Глаза ее сверкнули погасающим пламенем, и она сняла с груди крошечную шелковую подушечку и подала ее мне. Этот дар прислал мне он в последний день моего рождения. Никто мне этого не сказывал, но я знаю, что это приснал он. У сердца моего хранился милый дар до ныне, Никто, кроме сердца моего, не знает об этом. Я хотела, чтобы его вместе со мною положили в гроб. Сделавшись женою другого, я не могу его иметь при себе. Когда меня не будет на свете, а этого ждать недолго, возвратите его Густаву. Обещаете ли мне? Слова ее раздирали мне душу. Я хотел ее успокоить, но только мог плакать. Мы плакали оба. Я ей все обещал. Луиза хотела еще что-то сказать, но послышались шаги баронессы, последовавшей за нею. Вошедшая в мою комнату, она сурово взглянула на нас и повлекла несчастную Луизу к алтарю. В эти роковые минуты я не мог покинуть свою Луизу. Я присоединился к ней у входа в церковь. Едва она могла с моею помощью и жениха помощью взойти на лестницу, Адольф заметил ее состояние и спросил ее с нежным участием, не больна ли она. «Немножко», — отвечала Луиза, — «и едва не упала мне на руки». Но грозный взор матери оживил ее. В храме находились только баронесса Фюрингов, я и домашние. Баронесса была угрюма. Миллионер все першил, будто страдал чехоткую Адольф был невесел. Служители плакали так, что некоторые принуждены были выйти на паперть. Церемония походила на погребальную процессию. Поэтому она вскричал Густав задыхающимся голосом. «Безумный!» – перебил с сердцем падкуль. Что обещал ты мне? Разве не имеешь в собственных руках залога своего спокойствия? Начинаю сомневаться, достоин ли ты его. Не прерывай меня, или я сам замолчу. Нет, нет, ради бога, продолжайте, дядюшка. Падкуль начал снова чтение. Церемония походила на погребальную процессию. Казалось, сама природа хотела сделать ее еще пасмурнее. День уже вечерел, черные тучи собрались со всех сторон и повисли над храмом. Бушевал ветер, и оторванный лист железа на кровле, стоная, раздирал душу. Пастор готов был произнести слова судьбы, как вдруг отворилась шумом дверь церкви, и перед нами появилась высокая женщина с лицом медного цвета, с черными длинными волосами, распущенными по плечам, в нищенской одежде. Глаза ее ужасно прыгали и, казалось, издавали от себя пламень. Мы все с трепетом отступили от этого привидения, но всех более, видимо, перепугался Фюрингов. Лицо его начало подергиваться ужасными конвульсиями. «Стой!» — закричала женщина страшным голосом, которого я не слыхивал в жизнь мою. И... Паткуль с нетерпением схватил последний лист, чтобы читать продолжение. И... Ах! настоящая губка, поглощающая. — Что это значит? — вскричал чтец с неудовольствием. — Наш мудрец не обернул ли в забывчивости вверх ногами лист, на котором напечатано было его травяное рассуждение? — Нет, это не так. И это все не то, продолжал он, оборачивая лист на разные стороны. Посмотрим опять. Так, настоящая губка, поглощающая необыкновенно много воды и имеющая свойство расширять свои сосуды до величины изумительной. Чтобы черт меня побрал, если я тут что-нибудь понимаю». Весь последний лист исписан. Если я тут правильно разобрался с рассуждением об одном и том же растении, а окончания настоящего рассказа Луизи не видно. Что он со мной сделал? воскликнул Густов, который доселе едва смел дышать. «Безделицу, друг мой! От проклятого рассеяния в торопях он, наверное, смешал листы и вместо того, который нам нужен, всучил свой, чтобы ему самому превратиться в автора. О, если бы он попался мне теперь, я выжил бы из этой негодной губки все, все, что он утаил от нас, негодяй «Болван, гордый человек, гордый только вместо бюста Сократа на запыленный шкаф деревенской библиотеки!» Паткуль ходил взад и вперед по комнате широкими шагами и пыхтел от досады, и, наконец, засмеялся. «И мы, — сказал он, — мы тоже настоящие дети, сердимся на чудака!» Благороднейшего из людей за слабость, которой сами причастны. Не все ли мы имеем своего конька? Не все ли поклоняемся своему Богу? Я, честь ты, любви, ференгов, золоту, адам, своей флоре. О чем не думает, что не делает флора в голове его, в его сердце? И что же? Когда мы впадаем в безумие от того, что не можем удовлетворять свои страсти, неужели не извиним в другом припадка безумия от любви, более бескорыстной, более невинной и чистой? Дядюшка, но он на волос повесил меч над головой маней. Ах, неблагодарный! Прочти еще раз записку Луизы и брата своего отвечал спокойно Паткуль, и благодари судьбу за милости, которую она так явно тебе посылает. Со своей стороны, воссылаю тебе, о Боже всемогущий, благодарение за то, что не постыдил меня и совершил мои обеты. Густав прочел еще раз письмо Луизы. Да. «Я виноват перед тобою, Господи», — сказал он, и, пав на колено, пролил слезы благодарности перед творцом своим за любовь к нему Луизы и неспослание залога, примиряющего его с жизнью и надеждами, хотя темными, но все-таки драгоценными. Следующий день был днем разлуки горестной. Густав отправлялся в Россию с другими офицерами, взятыми в плен в разных сражениях. При прощании с дядюшкой ему дано слово заботиться и в отдалении о его благополучии. Что стало с ним, когда он, сидя в двухколесной латышской тележке, подъехал к повороту в землю неприятельскую и взглянул назад на дорогу, которая вела в места для него столь драгоценные? Едва закрывшиеся раны его сердца вновь растворились. Кто терял свое отечество и оставлял в нем любимую женщину, может судить, что он чувствовал. Когда-то он увидит их. Какие перемены могут в этом случае быть? Теперь Луиза свободна. В этом уверяет письмо ее, засвидетельствованное Адольфом. Но Луиза еще не его. Кто поручится, что ее не принудят выйти за другого? Где она? Что с ней Какая судьба постигнет его отечество? Какие собственные его надежды? Запросы эти пропадали в мрачной неизвестности. Он посмотрел вперед на дорогу в Россию, в эту бездну должен был он броситься, и сердце его замерло. Он обратился еще раз на дорогу в Лифляндию, Глаза его наполнились слезами, тележка двигалась. С каждым шагом лошади цена его потерь делалась для него чувствительнее. Он ничего не взвидел и бросился на солом. падкуль уехал ко двору Петра, Проводив мнимого господина Фишерлинга. Швейцарка шла, рыдая, в свое отечество за угрюмым отцом своим и, казалось, готова была выплакать свое сердце. Ей назначено тайное свидание в Германии. Любовь или жалость его назначили, мы не знаем. Но известно только нам, что без того б Роза осталась умереть на мысе, где похоронила свое спокойствие и счастье. Владимира и Слепца давно не было на мызе. Опередив ночью русское войско, они отдыхали на последней высоте к мариенбургу Сзади оглядывался на них золотой петух Оппекалинской церкви. Впереди показались им блестящим полумесяцем воды озера, врезанного в темные рамки берегов, чернелся в воздухе высокий шпиц Мариенбургской колокольни, и за нею, как искры, мелькали по временам в амбразурах крепости пушки, освещаемые лучами восходящего солнца. Уже был слышен перекатный бой барабана, возвещающий побудок. Глава осьмая. Что делалось в Мариенбурге? Деревни, города пылают тихо еще у нас в долинах, Но дойдет, дойдет и к нам гроза опустошения. Орлеанская дева, перевод Жуковского. Мы так привязаны к одной из героинь нашего романа, что не будем скупиться на описание местечка, оживленного ее пребыванием. Думаю, что со временем читатели за это не посетуют на нас. Замок Маринбургский, а по Алуксне по-русски Алист, находящийся в уезде бывшим Розула, ныне Венденском, близ угла, где сходятся границы Псковской и Витебской губерний, в 45 верстах от Нейгаузена или Новгородка Ливонского, в 60 верстах от Печоры, основан в 1341 году орден орденмейстером Бурхардом Дрейлевеном для защиты границ Ливонии от русских. Первый комтур замка был Арнольд фон фитингов По странному стечению обстоятельств и случаев предок и однофамилец нынешнего владетеля Мариенбурга. Как и прочие замки в Лифляндии, переходил он из рук в руки то к русским, то к полякам, то к шведам. Все они точили об его бойнице железо своих мечей и стрел. В 1658 году Мариенбург осажден и взят русскими под предводительством Афанасия Насакина. Через четыре года сдан он шведам вследствие Кардисского договора. Прибавить надо, сдан неохотно. При исполнении его обе стороны посчитались довольно жарко, к невыгоде наших предков. В начале борьбы Петра с Карлом XII военачальник последнего шлипенбах исправил укрепление замка. Только с 1702 года мариенбург становится для нас особенно занимательным. Воображение, увлекаемое историческими воспоминаниями этого времени, окидывает его волшебную сетью. Еще не видав Марьинбурга, представляющего себе каким-то садом армидиным. Увидев, не разочаруешься. Все в нем соответствует той, которая некогда украшала его своим присутствием и украшала потом. Но, впрочем, речь теперь о Марьинбурге живописнее мест я мало видывал для сравнения с приятнейшими местами Германии недостает ему только европейской населенности хотите ли иметь лучшую точку зрения на окрестности? ступайте на высоту, где стоит храмик с большим вкусом, сооруженный нынешним владетелем Марьинбурга высоты это и не было до 1702 года Чтобы скорее овладеть замком, Шереметьев, так же как и при осаде Азова, рычагом тысячи рук передвинул издалека земляной вал, за которым укрывались осаждающие, взгромоздил бугры на бугры, засыпал ими берег в уровень замка и с высоты громя твердыни требовал покорности. Насыпи, исключая высшую, под храмиком, обросли густыми рощицами. Между ними проведена дорога, по которой можно добраться до него в экипаже. Думал ли полководец русский, что он своими батареями украсит владение лифлянского барона и устроит посетителям Марьинбурга самое выгодное и приятное место для обозрения его окрестностей? Отсюда попросим читателя нашего смотреть на них. Развалины замка, образующие неправильный шестиугольник, стоят на небольшом острове овальной фигуры в южном заливе Марьенбургского озера. Они, кажется, выплыли из вод, оставив окраинцы земли и мыски, едва заметные. Война будто нарочно взорвала крепость, чтобы сделать еще живописнее Марьинбургскую окрестность. Развалин красивее не мог бы создать искуснейший архитектор. Природа зодчий, соперничая с человеком в украшении острова, с большим вкусом поместила кое-где на берегах его кудрявые деревья, которым дали жизнь семена с материка заброшенной. Остатки замка, выступая из вод и погружаясь в воды, двоят красоты этой картины. За островом прямо на противном берегу возвышается кирка. Она построена в новейшие времена и славится в Лифляндии своей огромностью и изяществом архитектуры. Несколько правее, на берегу же озера, из куп и дерев, разделенных цветником, выглядывает простой, но красивый домик пастора. Нынешний пастор, господин Рюль, умный, любезный, достойно уважаемый и любимый своею паствою. Гостеприимство его буду всегда помнить с особенным удовольствием, с каким восторгом рассказывал он мне о тех, которые слишком за 100 лет украшали его обитель. Ему-то я особенно обязан за драгоценные о них сведения, за что приятнейшим долгом почитаю свидетельствовать ему свою особую благодарность. На этом самом месте стоял дом, где жили Глик и его воспитанница. Посещая жилище нынешнего пастора, забываешь, что их не найдешь более. При каждом стуке двери думаешь, не взойдет ли прекрасная Кетта. Так очаровательно воспоминания о ней. Правее от пасторского домика на холме у загиба озера красуется березовая чистая рощица. Время ее засадило. На этом возвышении стояла кирка, в которой патриарх Мариенбургский напутствовал свою паству к добру, и Екатерина рабы певала в хоре смиренных прихожан песни хвалы и благодарения Богу для нее столь щедры. Здесь нынешний владетель Мариенбурга, барон фон Фитингов, пламенно любя все изящное и высокое, предполагал поставить памятник. Вместо двух одиноких корчм, ныне разделенных целую верстою местечко занимало берег. Левее от нынешней кирки стоит господский домик с принадлежностями. От него по берегу тянется сад, расположенный со всеми затеями вкуса и богатства. Берег озера с многочисленными заливами на пространстве нескольких вёрст, то убран рощицами и холмами, как грудь красавицы пышную оборкую, то усеян рыбачьими хижинами, деревьями и красивыми мызами, которые глядятся в воды и в них умываются. Кое-где посреди вод этих выступают зеленые букеты дерев или волнуются по ним полосы раззолоченной осоки, В разных направлениях по временам летят большие лодки, взмахнув крыльями своих прусов и скользят челноки, едва заметные, как водяные букашки. Иногда всплывают на озере снежные острова, образуемые стадами лебедей, или над ним тянутся они, воздушные пилигримы, длинную свою ереницию. Схватывая опять нить происшествий, которую мы было покинули для описания Маринбурга, просим вместе с этим читателя помнить, что в последних числах июля 1702 года замок... Существовал во всей красе и силе своей и вмещал в своей ограде гарнизонную кирку, дом коменданта и казематы, что против острова по дуге берега пестрело множество домиков с кровлями из черепицы. Из них выступала грудцой жилища пастора Глика, И на холме возвышалась кирка, довольно древняя, а вправо, где воды озера наиболее суживаются, остров сообщался с материком, деревянным мостком, которого сваи и теперь еще уцелели. Стемнело на дворе, когда цейгмейстер Вульф возвращался в свои казармы. Он только что отрапортовал после вечерней зори своему старому коменданту Терри, Тило фон Тилов о благополучном состоянии крепости и выслушал от него грустное сознание, ежедневно повторяемое и ежедневно приправляемое вздохами, что бойницы в случае нападения неприятеля не в состоянии будут долго держаться. Скучный и грустный Вульф взошел на крепостной вал, Голубой свод неба над его головою, испещренными рядами звезд, и другой свод в такой же блестящей красе, опрокинутый под его ногами, образовали дивный шар, которого он составлял средоточие. Как мал человек в этом нерукотворном храме, думал Вульф, но как возвышается он, умея постигать тебя, мой Боже, и к тебе духом приближаться. Цейгмейстер скинул шляпу, преклонил колено и с горячими слезами на глазах молился. Никогда еще молитвы его не были так усердны. Встав, невольно взглянул он на противолежащий берег, где стоял дом пастора. Жилище Глика потонуло во мрак. Ни один огонек не мелькал в нем, потому что хозяин его еще не приезжал. Цейгмейстер и не ожидал его так скоро. Вздохнув, он собирался было сойти с вала, как вдруг в доме пастора блеснул огонек. Другой. Огоньки начали ходить, вышли на крыльцо, осветили его. Можно было различить фигуры старика и молодой женщины. «Сердце артиллериста не на месте. Это они, это Кетте, нельзя сомневаться. Он хотел бы перескочить к ним через воды, но барабан пробил роковой час, и заключенный в стенах крепости, он должен провести мучительную ночь, прежде чем увидит их». Наступило утро следующего дня. Высокий цигмейстер с трепетом сердечным стоял уже у кабинета пастора, осторожно стукнув в дверь пальцами и на ласковое воззвание «Милости просим!» ворвался в кабинет. Глик сидел, обложенный книгами всякого размера, как будто окруженный своими детьми разного возраста. Не успел он еще оглянуться, кто пришел, как приятель его сжимал уже его так усердно в своих объятиях, что... Чуть не сплющил у ступы Рыжие каштанового Парика, Прибранные с необыкновенным Чанием. Ах! Кэтхен, — закричал пастор звонким голосом, поправляя свою прическу и разводя кости, и на этот зов прибежала воспитанница его в простом домашнем платьице с черным передничком, на нарумяненная огнем очага, у которого готовила похлебку для своего воспитателя. Маленький проворный книгсен и полная беленькая ручка ее протянута на пожирание неуклюжего цейгмейстера. «Какая бомба принесла вас так неожиданно к нам!» вскричал последний с необыкновенным удовольствием. «Ах, господин будущий комендант наш!» — отвечал пастор. «Благодарите за это русских, которых вы на свою шею нам накликали». Русских, да, они не дали нам и понюхать суп у госпожи баронессы. Право, такой диеты не запомню, зато, вероятно, теперь стряпают у нее исправно по-своему. Едва, едва не попали мы сами под Соргофом на ветчину к татарам, как вы обещали нам в долине мертвецов. Вульф. Полагая, что над ним подшучивают, вздумал было сердиться, но рассказ его невесты, переданный со всем убеждением истины, открыл ему глаза. Он бесился, что генерал-фельдвахтмейстер короля шведского допустил себя обмануть варваром. «Но это еще не беда!» — воскликнул Вульф, потирая себе руки. Наши проучат их за дерзкую попытку. Наши ощиплют это воронье. Пастор вместо ответа вздохнул. Мы их встретим, Доннер Веттер, продолжал цейкмейстер, все более и более горячась. Для этой встречи и я готовлю свои орудия. Во-первых, господин цейгмейстер. Во-первых, как говорил добрый наш фриц, возьму я под славянскую Библию моего перевода. Слово Божие есть лучшее орудие для убеждения победителя. Победителя, вскричал в сердцах Вульф какой черт шепнул вам что слава непобедимого войска нашего карла скинет шапку перед вашими московитами разве сердце ваше разве ваш паномарь московицкий написал вам о том господи господи пошли мне дух терпения и смирения с этим бешеным вот видите господин цейгмейстера Я возьму под одну мышку славянскую Библию и под другую правила военного дела и искусство кораблевождения. Ах, вы изменник! Вы предатель страны, давший вам гостеприимство! Вы, Кэт, бросила на цейгмейстера умоляющий взгляд схватила его за руку, и слово ужасное, готовое вырваться из его уст, не было произнесено. «Говорите, говорите, господин пастор, — продолжал уже Вульф утихающим голосом, — я готов слушать вас с терпением, к которому мне пора бы привыкнуть. Мы... Изменники в делах верных, нелицемерных сынов Отечества, не мешаемся, — сказал пастор, стараясь удерживать свой гнев при виде уступаемой ему спорной земли. Мы, вот, изволите знать, бредим иногда под старость. Нами, прости, Господи, обладает иногда нечистый дух. И тут пастор плюнул. Несмотря на это, мы думаем о делах своих заранее. Гретте, Гретте, служанка лет под пятьдесят, маленького роста, круглая, свежая, будто вспыхнутая росою Аврора, прибавить надобно на вечернее и осеннее, с улыбкой на устах прикатила тут же пред своего господина. Гретхен сказал Глик ласковым голосом, нам надо отсюда убираться. Служанка, открыв заплывшие от полноты глаза и стиснув передник в руках своих, осталась в этом положении. От ужаса она не могла набрать голосу на ответ. Да, да. Да, говорю тебе убираться и со всеми пожитками, пуще всего надобно осторожно убрать вот эти славянские книги. Кто же нас гонит отсюда, могла, наконец, выговорить Гретте дрожащим голосом. «Московитые заполнили нашу Лифляндию, если позволят нам еще так называть ее. Заполонили, говорю тебе, по милости нашего всемилостивейшего государя и отца, который для своей славы ловит мух» больше между тем как мы бедствуем преданные невежеству презрению беспечности синих наших друзей или владык я говорил тебе давно пояни мое слово алексеевич великий монарх Недаром проезжал он через Нейгаузен 25 марта 1697 года. Недаром изволил гневаться, что ему дали худой форшпан, что его неловко встретили, господа высокоименитые, майор Казимир Глазенап, капитан Дорнфельд и еще какой-то там дворянин безымянный, назначенный в переводчике к его величеству. А переводчик Этот говорил по-русски как я по-китайски пастор осклабил свои румяные губки и поправил на себе парик да вообрази гре он сказал царю ваше московицкое государство вместо того чтобы сказать ваше царское величество понимаю, «Понимаю, господин пастор», — отвечала грустная служительница, у которой тогда в воображении плясали кастрюли, столовая посуда, бочонки и прочая домашняя утварь, потревоженная своей оседлости в безвестное путешествие. Я улыбнулся... Великий Алексеевич усмехнулся так и через человек десяток, которых он всех был выше целую головою, ты меня понимаешь, Гретте, метафора. Метафора и не метафора, как хочешь. Не одною головою на плечах, хотел я сказать, но головою Юпитера, из которой выступила Минерва. Однако ж, дело не в том. Через десять человек великий Алексеевич посмотрел на меня своими быстрыми черными глазами, врезавшимися в мое сердце, как будто хотел сказать, вот этот человек знал бы, как меня приветствовать. И с этого времени, здесь пастор гордо посмотрел вокруг себя, мы познакомились, мы поняли друг друга. Вы «Говорили», — возразила служанка с подобострастием, утирая передником слезу, выкатившуюся из ее глаза. «Вам угодно было сказать, что нам должно отсюда...» «Отсюда...» И далее она не могла говорить и закрыла глаза передником «Эка ты, дурочка! Хныканьем не поможешь. Что же нам делать? Московиты того и гляди, будут здесь». «Поделают из нас чучел, или зажарят нас на вертеле, как говорил некогда один давнишний мой приятель. Да когда вам так знаком московицкий царь, прервала Гретта с некоторой досадой, почему же не напишите к нему адреса?», адреса да. «Адреса!» — вскричал пастор и начал с нетерпением ходить взад и вперед по комнате, двигая и передвигая беспрестанно свой парик. Вскоре он весь горел в огне энтузиазма. Правда, это не худо было бы. Написать не диво, но с кем пошлем? Где мы его найдем? Творец своего государства, он вездесущ, ха! пошлем, найдем адрес. Богатая мысль, прекрасное дело, ты вразумляешь меня, Грета. Кабы пришли на помине странствующие музыканты, то бы дело в шляпе было. Ах, Грета, ты спасительница Марьинбурга. Да сяду, сяду, сяду и буду писать. Пастор придвинул к себе стул, взглянул сухо и сурово на Вульфа и хотел с ним раскланяться, но этот подошел к нему, взял его за руку, дружески пожал ее еще раз и сказал, «Русские еще не пришли, господин пастор, а хотя бы и так разве у вас нет друга ближе Алексеича?» Замок мне неверенный крепок, «Клянусь Богом, сил его возьмут разве тогда, когда в преданном вам вульфе не останется и искры жизни, но и тогда вы, фройлен-рабы, безопасны, — прибавил он в первый раз, с особенным чувством посмотрев на нее. Предлагаю вам квартиру бывшего коменданта, которую нынешний не захотел занять». Такое дружеское предложение и мысль, что он поставил на своем, обезоружили Глика. Определенно, по получении неблагоприятных для шведов известий, перебраться в крепость, туда же переправить членов богодельни и значительных граждан местечко. Гретте отпущена из уединции, не совсем, правда, успокоенная, хотя и знала она, что весь придворный штат ее перевезется без тревоги через воды Мариенбургского Ахерона. Но кто мог получиться что какая сумасшедшая бомба не чокнется в крепости с членами ее кухни и погреба, столько сердца ее близки. Когда мир и любовь воцарились в семействе Глика, Цейгмейстер, казавшийся спокойным, между тем, как неизвестность о судьбе шведского войска щемила его сердце, вызвался рассказать свои похождения с того времени, как они расстались. Похождения, говорил он, весьма занимательные. Прежде, нежели он начал рассказывать их, сходил он пошептать о чем-то с грэ «Мое повествование, — так начал цейгмейстер, возвратясь в кабинет пастора, — будет продолжением того, которым пугал нас фриц, когда мы подъезжали к Данини Мертвецов. Вы помните, что я дал слово на возвратном пути связь-знакомство с тамошними духами? Я и исполнил его. Да, господин пастор, побывал и я в когтях у сатаны. Вы смеетесь и, может быть, думаете, что я подвожу мины под мужество моей бесстрашной сестрицы. Право не Если хоть одно красное словцо скажу, так я не артиллерист, не швед. Довольны ли вы? Верим. Верим, верим, вскричали пастор и воспитанницы его. Просим же к делу. Жай, пли, вот вам место предисловия, слушайте снабженный нужными приказаниями от генерал-фельдвахтмейстера, которого нашел я на пути в Пернов, и сопутствуемый штык-юнкером и двумя пушкарями, выбранными мне в подмогу его превосходительством, из искуснейших и опытнейших в защите крепостей, я спешил в Маринбург, тем более, что хотел еще вас перенять по дороге. «Через валки проехал я в полночь, виделся тайно с фрицем, который сказал мне, что починка экипажа задержит вас еще там на целые полдня. Дорожа вашим спокойствием, я не смел вас разбудить». Пастор пожал руку цейгмейстеру. Кете бросила на него такой взгляд, который, вторгся в сердце, и забил в нем радостную тревогу. Вульф, ободренный этим вниманием, продолжал живее свое повествование. Весь изломанный путевой жизнью на коне и сострадая к моему буцефалу, над которым и жало шпор уже не действовало, я приостановился в Мэнцене. Там отдохнул я крепким сном и проснулся, когда уже ночь порядочно разгуливала над страною. Месяц, как говорят, заставляющий духов плясать в лучах своих, прямо глядел мне в лицо своим волшебным ликом. Я вспомнил о долине мертвецов. «Дай-ка перемигаемся с длинным ночным бароном её сказал я сам себе и разбудил своих спутников. Храбрые у лафета и в амбразуре, они не любили возиться с духами и потому, наслышавшись об ужасной долине, неохотно собрались в поход. «Скоро полночь», — сказал тоскливо один из пушкарей. «Это мне и нужно», — отвечал я и скоманивал к маршу. Только что въехали мы в рощу, из которой по косогору идет дорога в долину мертвецов. Наши кони стали упираться и, наконец, не с места, как пушки без колес. Я рассердился на своего буцефала и прочел ему палашом порядочный урок, но животное мотало головой, предало и ворочало назад. Это меня взбесило. Кидаю лошадь, Штык-юнкер бросает свою, схватываю пистолеты, и за мною пушкари остаются полумертвые при лошадях. Выходим из чащи, и что ж? В самом деле, при свете полного месяца, Исполинский шагает по долине высокое привидение, выше меня двумя головами, в саванне и с мертвецом за плечами.